Я пополз по бушприту и свалился головой вниз на палубу. Я оказался на подветренной стороне бакка. Грод скрывал от меня часть кормы. Я не видел ни одной живой души. Палуба, немытая со дня мятежа, была загажена следами грязных ног. Пустая бутылка с отбитым горлышком каталась в заты вперед. Внезапно испаньола опять пошла по ветру. Кливера громко щелкнули.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 Мало по-малу докатился он до борта, и нога его повисла над водой. Я видел только одно его ухо и клок курчавых бакенбард. Тут я заметил, что возле них на досках палубы темнеют волосы крови, и решил, что во время пьяной схватки они закололи друг друга. И вдруг, когда корабль на несколько мгновений остановился, Израиль Хенц с легким стоном продвинулся на свое прежнее место.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 полную горсть изюму и кусок сыру. Поднявшись на палубу, я сложил все это возле руля, подальше от ботсмена, чтобы он не мог достать. Я вдоволь напился воды и анкерка, и только затем протянул Хенсу бутылку. Он выпил не меньше половины и лишь тогда оторвал горлышко бутылки от рта. Клянусь громом, сказал он, это то мне и было нужно. Я уселся в угол и стал есть. Сильно раненый спросил я его. Он сказал каким-то лающим голосом: "Будь здесь доктор, я бы живо поправился. Но сам видишь, мне не везет. А эта крыса померла", прибавил он, кивнув в сторону человека в красном колпаке. "Плохой был моряк. А ты откуда взялся?" Я прибыл сюда, чтобы командовать этим кораблем, мистер Ханс, сказал я. Впредь до следующего распоряжения считайте меня своим капитаном. Он у Грюма посмотрел на меня, но ничего не сказал. Щеки у него слегка прозавели, однако вид был болезненный, и при каждом толчке корабля он ввалился на бок. Между прочим, сказал я, мне не нравится этот флаг, мистер Ханс. Если позволите, я спущу его. Лучше совсем без флага, чем с этим.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 Что вы были бы не прочь высадиться на берег? Давайте поговорим об этом. От чего же сказал я? С большим удовольствием, мистер Ханс. Продолжайте. Я опять вернулся к еде и стал уничтожать ее с большим аппетитом. Этот человек, начал он слабо кивнув в сторону трупа, его звали О Брайен, Ирландец. Мы с ним поставили паруса и хотели вернуться в бухту. Но он умер и смердит, как гнилая вода в трюме. Не знаю, кто теперь будет управлять кораблем. Без моих указаний тебя с этой шхуной не справиться. Послушай, дай мне поесть и попить, перевяжи рану старым шарфом или платком, и за это я покажу тебе, как управлять кораблем. Согласен? Только имеете в виду, сказал я, на стоянку капитана КИДА я возвращаться не собираюсь. «Я хочу ввести корабль в северную стоянку и там спокойно пристать к берегу». «Ладно», — воскликнул он. «Разве я такой идиот? Разве я не понимаю? Отлично понимаю, что я сделал свой ход и проиграл. Промахнулся. И что выигрыш твой? Ну что же, ты хочешь в северную стоянку? Изволь, у меня ведь выбора нет».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 Я укрепил Румпель, сошел вниз, разыскал свой собственный сундучок и достал из него мягкий шелковый носовой платок, подаренный мне матерью. С моей помощью Хенц перевязал этим платком глубокую колотую кровоточащую рану в бедре. Немного закусив и хлебнув два-три глотка бренди, он заметно преободрился, сел прямее, стал говорить громче и отчетливее, сделался другим человеком. Дул попутный бриз, корабль нёсся, как птица. Мелькали берега, вид их менялся с каждой минутой. Высокая часть острова осталась позади. Мы мчались вдоль низкого песчаного берега, усеянного редкими карликовыми соснами. Но кончилась и она. Мы обогнули скалистый холм, самый северный край острова. Мне нравилось управлять кораблём. Я наслаждался прекрасной солнечной погодой и живописными берегами.